Руизу было 5 лет, и он помогал своему полуотцу в сарае. Особой обязанностью Руиза было собирать тёплые шарики плоти орма из гнёзд. Пока ормы толпились в проходе завтрака. Это была приятная обязанность, одна из самых любимых у Руиза. Свежеснесённые шарики поёживались у него в руке, пока он собирал их в корзинку для инкубатора. Их крохотные щупальца искали на его ладонях кормящие поры, которых не было на его человеческой коже. И ощущение было такое, словно его приятно и шутливо щекочет. Вес инкубаторной корзины, когда обязанность была выполнена, был ещё одной наградой. Каждый шарик представлял собой небольшое, но вполне измеримое количество кредита, способствующего независимости его семьи. Хотя для его юного ума идея независимости была весьма смутной, он знал вне всяких сомнений, что независимость это хорошо, и что обратное понятие рабство плохо. Это он понимал по вытягивающимся лицам и приглушённым голосам за обеденным столом, когда бы ни произносилось это слово. В последнее время лица вытягивались ещё больше, А голоса не так приглушались. Положение, которое беспокоило Руиза, когда он об этом думал, казалось, больше не помогало то, что Руис приносил столько же шариков, сколько всегда. И неважно, насколько сильно он уговаривал орбов. Они отказывались нестись больше, чем обычно. Шариков было прежнее количество. Они таращились на него своими тусклыми, фасеточными глазами, не понимая, Чего от не хотел. Когда Руис серьёзно пытался им объяснить, как важно было, чтобы они постарались вестись лучше. Иногда, если голоса за обеденным столом были чересчур громкими, Руис в конце концов лакал возле гормов, весь сильный от гнева. Ему очень хотелось швырнуть в них камешками, чтобы наказать их за глупость. Но сегодня сегодня он был счастлив. Он нёс инкубаторскую корзину через весь комплекс к маточному сараю. Когда блестящая штуковина ворвалась во внутренний дворик и приземлилась в вихре взметнувшейся пыли, Руис был так поражён, что уронил корзину, просыпав множество шариков в пыль. Он немедленно поставил корзину и стал снова собирать драгоценные шарики. К тому времени, когда он их всех подобрал, двери воздухомобиля с пневматическим шипением поднялись. А туто шёгнул на смотрщик. Тощий змея с длинной заплетённой в косички бородой и татуированными бровями. Звали на смотрщика Боб Пикул. Имя, которое приносило в семейные беседы столько же напряжения, сколько и упоминание рабства. Из общего дома, построенного из толчёного камня, вышли почти все старшие члены семьи. Руизу было очень любопытно И он очень хотел остаться и послушать. Но шарики были его ответственностью. Если их как можно скорее не отнести в маточный сарай, то они умрут. Поэтому он занёс их внутрь и распределил между пустыми передатчиками. Когда он покончил с этим, Руис выскочил обратно во двор. Но когда он увидел, что все члены семьи глядят на него с разной степенью скорби, он словно врос в землю от страха. Прочие дети смотрели на него широко открытыми глазами из тёмных окон дома. Ему стало ещё страшнее, когда взрослые отвели их взгляд, кроме его кровной матери Ласы, которая стояла перед ним, а слёзы струились по её обычно спокойному лицу. Руис почувствовал надвигающуюся трагедию. Он подбежал к Ласе на непослушных ногах. Слёзы задрожали в его глазах. Она подняла его, прижав к себе так, что он едва мог дышать. Но она ничего не сказала. Ни она, ни кто другой. «Что такое? Что случилось?» — спросил Руиз голосом, который пищал от страха. У нас с мудричника был хамерский носовой голос. «Вы слишком много шума разводите из-за ребенка. Вы его без надобности пугаете», — сказал Боб Пикуль, хватая Руиза за плечо. Не бойся, Руис. Ты поедешь в большую семью, не в такую свалку копателей грязи. Ты пойдёшь в школу лорда. И если ты будешь прилежным, то в один прекрасный день ты наденешь красивую одежду и будешь служить лорду. Руис теснее прижался к Класси, бо Пиколь попытался его оторвать, но безуспешно. Послушай, Ласа, сказал нам смотритель. Разве это достойно? Полуотес Руиза релито заговорил. А что достойного в растве детей, Пикуль? Голос Релито, обычно жёсткий, теперь казался, проходил через кучу камней, набившихся в глотку. "Бо, Пикуль, отпустил Руиза и повернулся к Релито. Воровство детей говоришь?" Как же может лорд Баллистея воровать то, что уже принадлежит ему? Менее щедрый хозяин давно бы разобрал вашу семейку по кусочкам и перераспределил на более эффективные производственные единицы, как я ему много раз советовал. Вместо этого он милостив. Да, милостив, — горько рассмеялся Релитон. Узкое лицо Боба Пикуля покраснело, а глаза опасно заблестели. "Хватит", сказал он. Он схватил Руиза за руку и грубо оторвал его от ласы, которая упала на колено словно что-то в ней сломалось. Тут воспоминание разлетелось в клочья и уплыло прочь в темноту. Накер всё ещё тихо лежал в были на дне сознания Руиза. Крестьянский мальчик, обычный раб, поднялся накер. Кто бы мог догадаться? Нелепость этого каждый раз развлекала Накера, когда он погружался в сознание Руиза. Прошло много времени, прежде чем еще одно воспоминание Веха приплыло достаточно близко, чтобы его стимулировать. Оно было достаточно длинным, чтобы Накер успел бы среагировать на то, что одна из нитей-щупалец в послании на задание Легии могла прикоснуться бы к нему и не спровоцировала бы на включение смертную сеть, прежде чем он смог бы убраться прочь или на то, что его могут атаковать огромные хищные нейронные схемы. Умело порождённый руизом для того, чтобы защитить его мнемонический океан от грубого вторжения. Но ничто не касалось его. И в конце концов Накер выпустил ещё один стимулирующий заряд. Он взорвался ещё об одно воспоминание, Руиз уже почти превратился в мужчину. На Руизе были те самые нарядные одежды, которые покойный бог Пикуль обещал ему столько лет назад. И он скорчился по правую руку от лорда Баллисте. Но больше ничего не было в том порядке, в каком он должно было быть. Перед парчевого камзола Руиза затвердел от засыхающей крови. Крови последнего рабоохранника лорда. Санический нож булькал в руке Руиза. передавая своё голодное жужжание в его руки. Они прятались в маленьком проходе комнаты для аудиенции лорда Балисте. Лорд Балисте ласкал инкрустированный драгоценными камнями карабин Ломавик, перекидывая его из руки в руку. "Лорд постарел, я слаб душой и телом". Его губы, посиневшие от больной печени, дрожали. Дыхание со свистом вырывалось из иссохшей груди. Лорд бесконечно что-то шептал, кудахтал, пока они затаились в ожидании. Когда они тут окажутся, когда они сюда доберутся, тогда мы посмотрим. А, Руис, мы посмотрим. Мне мороженого хочется, свеженького, лимонного, хорошо бы. А почему ты в красном? Лорд продолжал болтать, но Руис не обращал на него внимания. Он на приголуши прислушивается. Какие звуки ещё будут раздаваться? Теперь, когда громкие взрывы смолкли, вольные стрелки освободителей уже покончили с делами внизу. И в любой момент они могли появиться, чтобы завершить свой контракт с бывшими рабами лорда Баллисте. Лорд Баллисте шептал всё более настойчиво. "Но ну, Руис, скажешь ты мне или нет? Я же с ними хорошо обращался. Я соблюдал приличия. Как же это так, что они обратились против меня и пожирают меня? Руиз не отвечал. Он услышал осторожное клацание шагов в комнате, а у идиенцы. — А ну тихо, лорд. Может, они нас тут не найдут, если мы совсем притихнем. Да — Да-да, ты прав, молодой Руиз. Ты единственный, кто остался верен. К счастью, лорд Баллисте заткнул пасть. Прошло долго томительное время. Было тихо. Потом гобелены, которые прикрывали проход, зашевелились. Секунду спустя один из освободителей медленно отвел гобелен в сторону дулом полузаряженного дротикового ружья. Это был крупный гибкий человек в потрепанной и поцарапанной угольной броне. И он последовал за дулом своего ружья с плавностью и легкостью ласки, которая проскальзывает в крысиную нору. Руиз застыл совершенно неподвижно, надеясь, что он и лорд хорошо спрятались за пыльной грудой стульев, поставленных один на другой у дальней стены темного прохода. На протяжении шести ударов сердца человек стоял совершенно неподвижно. Потом он повернулся, чтобы уйти, и Руиз приготовился медленно выпустить воздух, который он так долго задерживал в груди. В этот момент лорд Баллисте решил подняться и выстрелить из своего церемониального карабина. Развернул он человека, и он выпустил из рук оружие. Он соскользнул вниз по стене. Лорд рассмеялся и шутливо прицелился снова своим ружьём. Руис принял решение. Он встал и всадил лезвие своего санического ножа в длинный череп лорда, как раз впереди уха. Карабин со стуком упал на пол. Руиз дернул нож, он с ревом вышел из черепа лорда, разбрызгивая вокруг разжижившиеся мозги, превратившиеся в тонкую дымку, которая нимбом окружила голову лорда на то мудовение, когда он упал и умер. В следующий миг еще двое освободителей вкатились под гобелены, готовые стрелять. «Подождите!» — резко сказал раненый. и они застыли. Оба ружья и две пары глаз нацелились на Руиза, пока он выключал свой нож, откладывая его в сторону, и потом скрестил руки на голове, встав абсолютно неподвижно. Раненый посмотрел вниз на свою раздробленную ногу, потом снова на Руиза. — Тебе понадобится новая работа, — сказал он. — Если мы не остановим кровотечение, может, я ее тебе и дам. Накер почувствовал, как через всё его естество, сосредоточившееся в щупе, пробежала дрожь. Каждый раз, когда Руис Аф приходил к нему, Накер казался этому воспоминанию. И каждый раз Накер находил его очень тревожным. То решение, которое Руис принял, было абсолютно правильным. Это было единственное решение, которое могло дать ему хоть какой-то шанс выжить. Нет, Руиза нельзя было судить ни на этических, ни на практических основаниях за его предательство бывшего лорда рабовладельца. Скорее та скорость, с которой Руис поменял свои ценности, тревожила и заставляла холодеть. Накер впервые понял, что Руис может отреагировать с такой же молниеносной губительностью, если он и накер когда-нибудь. Оказывается, по разные стороны баррикад Нокер полагал, что именно от освободителей Руис усвоил основы своего ремесла. Устрашение, пытки, убийство. Вероятно, освободители были хорошими учителями. Нокер был уверен, что Руис был особенно поддатливым и способным учеником. Нокер вспомнил экономичную ловкость, с которой Руис уничтожил волка. Странный огонь при этом в глазах Руиса. Эти мысли не давали сосредоточиться на Керу, поэтому он постарался отрешиться от них. Он снова ждал, пока целая грозь вех воспоминаний не приплыла в поле действия. Накер по очереди активизировал их, уже не обращая внимания на содержание, только придерживаясь хронологии.